Старший Ярославич Изяслав сел в Киеве, присоединив к нему и Новгородскую волость. Значит, в его руках сосредоточились оба конца речного пути, и из варяг в греки. Второму сыну Ярослава Святославу досталась область Днепровского притока Десны, земля Черниговская, с примыкавшей к ней пооке Муром-Оризанская крайны и с отдалённой Азовской колонией Руси. Тмутраканью, возникшей на месте старинной византийской колонии Таматарха-Тамань. Третий Ярославич Всеволод сел в Переиславле-Русском, ныне уездный город Полтавской губернии, и получил в прибавок к этой сравнительно небольшой и окрайной волости оторванный от нее географический край Суздальский и Белозерский по Верхнему Поволжью. Четвертый Вячеслав сел в Смоленске, пятый Игорь – на Волыне, где правительственным центром стал построенный при Владимире святом город Владимир на реке Луги, притоке Западного Буга. Сирота-племянник получил от дяди отдаленный ростовский край среди владений Всеволодоперейславского, хотя его отец княжил в Новгороде. Очевидно, между братьями распределялись городовые области, старые и новые. Легко заметить двойное соображение, каким руководился Ярослав при таком разделе русской земли. Он распределил ее части между сыновьями, согласуя их взаимные отношения по степени старшинства со сравнительной доходностью этих частей. Чем старше был князь, тем лучше и богаче волость ему доставался. Говоря короче, раздел основан был князь на согласование генеалогических отношений князей с экономическим значением городовых областей. Любопытно, что три старшие города – Киев, Чернигов и Переиславль – по распределению Ярослава следуют друг за другом совершенно в том же порядке, в каком перечислялись они в договорах с греками, а там они расположены в порядке своего политического и экономического значения. Киев, доставшийся старшему брату, в XI веке был, как средоточие русской торговли, богатейшим городом Руси. Иностранцы XI века склонны были даже преувеличивать богатство и населенность этого города. Писатель самого начала XI века Титмар Мерзербургский считает Киев чрезвычайно большим и крепким городом, в котором около 400 церквей и 8 рынков. Другой западный писатель того же века Адам Бременский называет Киев соперником Константинополя блестящим украшением Греции, то есть православного Востока. И в наших летописях встречаем известие, что в большой пожар 1017 года в Киеве сгорело до 700 церквей. За Киевом по своему богатству и значению следовал Чернигов, доставшийся второму Ярославичу и так далее.